Глава 14. Клеймо NGX. Машина пробиралась по горам над сербским городом Чачак по направлению к Черногорской границе. Йозеф поворачивал руль на серпантинных изгибах дороги, а поток света от фар освещал четко ограниченные участки леса. Он действовал автоматически, как тысячу раз прежде, думая при этом о разговоре с прокурором. В голове постоянно звучали его слова — «Не ездите туда». Яна спала рядом с ним на переднем сиденье, как младенец, не имея пока понятия о том, что Йозеф хотел бы отказаться от запланированной акции. И «Исчезните там без следа». Эти слова прокурора нагоняли ужас. У него мороз побежал по коже. Не шло у него из головы и обозначение NGX. «Все эти случаи имеют одно общее», раздавались в его ушах слова доктора. «И это...» Заранее выбранный донор». Машина легко качнулась на повороте, Йозеф включил самую низкую скорость и прибавил газ. Потом взглянул на Яну, спит ли она. После этого он вытащил мобильник и на ходу заглянул на фото своей медицинской карты из реестра Роданы. Вслед за своей картой он хотел увидеть карту Яны. Вот она. Он взглянул на дорогу. До следующего поворота оставалось метров 150, Он быстро взглянул на все данные, вплоть до последней отметки, написанной красным «NGX». На нее он смотрел на секунду дольше, чем должен был. Шины от скольжения завизжали, телефон свалился под ноги, справа от него не было леса, вообще ничего не было, только тьма и пропасть где-то внизу. В последний миг он крутанул руль к скале. Машина боком стукнулась о каменную стену, как будто молотом ударили по наковальне. Искры посыпались в темноте в разные стороны. Капот закачался, но к этому моменту Йозеф уже резко затормозил. Они сидели рядом посреди ночи. Машина монотонно урчала, как ни в чем не бывало. «Что случилось?» — спросила она, испуганная, как мышка. «Ничего». Он яростно стукнул по рулю, чувствуя у самого горла биение своего сердца потом вспомнил о телефоне и быстро поднял его с пола. «Что с тобой?» — настаивала она. Йозеф, отсутствующий, смотрел перед собой. «Ничего, мы просто едва не свалились в пропасть». Он вышел из машины, хлопнув за собой дверью. Ночной ветер дул ему в разгорячённое лицо. Сделав несколько шагов, он остановился на краю дороги, шум реки доносился из глубины каньона. Яна подошла к нему в свете включённых фар Изо рта её шёл пар. Она положила ему руку на плечо, но он смотрел во тьму, как зачарованный. Дурацкая идея. Он выпрямился. Они стояли друг против друга над пропастью, и над их головами пылали звёзды. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она. «Албанию». Он повернулся к ней спиной. «Ситуация там, говно». «Что это вдруг на тебя нашло?» Она подошла к нему, ощутив тепло его кожи, Он слышал её дыхание. «Тебе сказал это тот юрист из Белграда?» «Да, если хочешь знать». Он повернулся к ней и вытянул из нагрудного кармана список, который дал ему прокурор. «Вот, прочитай, что там творится». Яна просмотрела перечень событий пункт за пунктом. Йозеф по памяти комментировал. «Кража, убийство, изнасилования Он хотел повторить интонацию прокурора. «Всего хватает». «Это хуже, чем в Магадишо». Он хотел произвести на нее впечатление, но это ему не удалось. «А ты что, раньше про это не знал?» Она разочарованно вернула ему листок. «Нет». Он растерянно держал листок в руке. «Дело в том, что те парни и твоя сестра были единственным случаем». «Здесь пишут». Она быстро взяла список из его руки. «Единственный случай, который так и не был объяснен». «А ты думаешь...» «Что, всё объяснишь?» Йозеф развёл руками. Они стояли над пропастью, под ними шумела река. «Этого я не знаю, но попробую, иначе моя жизнь не имеет смысла». Её решительный голос давал ему понять, что на её дороге к границе никто не сможет её остановить. Она смотрела куда-то за его плечо, у него было чувство, что его она не видит. «Я этот вопрос закрываю». Он взял её руки в свои. «Я боюсь за тебя». «Но говно это ты сам выдумал, признайся». Она повернулась и пошла назад к машине. Прежде чем сесть в нее, она гордо подняла голову. «Знаешь что?» Ее голос сливался с темнотой ночи. «Довези меня до границы, а дальше я пойду сама». Йозеф стоял посреди дороги, как соляной столб. Она выбила из его рук все его козыри.